Ночь напролёт танцы. Прерывались лишь перевести дух и покурить в дверях. Всё это было так естественно и так прекрасно. В этой атмосфере любви и веселья, словно в воздухе, витали улыбки, смех. И никто не мог быть грустным, и каждый забывал на короткий миг, что такое одиночество. Ни разу за все эти часы мне не вспомнился мимолетный образ мелькнувший в моём разбушевавшемся воображении. Но под утро, возвращаясь домой, ощущала лёгкую тоску в сердце. После шумных вечеринок и пёстрой толпы предрассветный мир мог показаться чрезмерно меланхоличным. Чем старше мы становились, тем больше требовалось, чтобы ощущать вкус жизни. А ведь в детстве дни без того казались длиннее, солнце ярче а смех искренний. Дорогу обратно припоминаю туманно. Начинался рассвет. Безумно ныли ноги. В голове продолжала шуметь музыка. Я проскользнула в двери максимально тихо, боясь потревожить сон родных. Заглянула украдкой в комнату отца. Кровать его оставалась застеленной. Он так и не возвращался. А, быть может, уже вновь ушел. Вернулась в свою спальню. Переоделась в легкий изумрудный шелковый халат. Упала на диван, поднимая лицо к потолку, покрытому мозаикой солнечных зайчиков. Сон накрывал медленно, постепенно. Веки закрывались, тело становилось эфемерным. Начинала плыть по волнам. В полудреме я видела себя парящей над кроной огромного дерева. Оно тянулось и тянулось вверх, закрывая ночное небо, закрывая россыпь серебристых звезд. Колючие листья впивались в мою кожу, пытались засосать во мрак меж ветвей. Раскидистое, невообразимо большое. Я не сразу поняла, что уже нахожусь внутри кроны. А небесное светило — лишь небольшие белые огоньки, источающие легкий свет. Гладкий ствол дерева с зеленовато-серыми чешуйками отслаивающейся коры напоминал платан. Этот чинар не мог бы обхватить и десяток человек. А я парила, поднималась всё выше и выше, пока, наконец, вихрь прохладного воздуха не подхватил за собой. И когда вокруг в беспорядочном движении закрутился мир, я увидела всепоглощающую черноту. Где-то внутри, под ребрами, понимала, что это бесконечная пустота. Но в пустоте вокруг дерева рос и ширился город, обрастая поселениями. Я резко распахнула глаза, чувствуя, как стучат в висках молоточком, и тут же услышала голос. «Тебе все это снится, принцесса!» Голос низкий бархатистый. Постаралась обернуться и с ужасом поняла, что не могу. Придавлена к дивану. Тело онемело. «Просыпайся. Не давай затянуть тебя в вакуум». Хлёсткий щелчок пальцами. Вновь ощутила вихрь прохладного воздуха, который потянул меня вверх. Очнулась, лёжа на холодном мокром полу. Волосы разметались по сторонам. Из освещения яркая белая точка света неизвестного происхождения. Со стоном поднялась. Ладони были порезаны. И из мелких ранок сочилась кровь. Вокруг темный коридор зеркал. Бесконечный, тянущийся во мрак. Дверей не было, выходов не было. Лишь лабиринт зеркального коридора, которому не видно ни конца, ни края. Тишина. Звенящая, давящая и сжимающая горло паника. Настолько сильная, что начинаю задыхаться, падая на пол. Двигаться. Только двигаться вперёд. Не останавливаться. Выход. Нужно найти выход. Вперёд! Быстрее! Быстрее! Быстрее! На зеркалах развешаны рисунки и фотографии. Много людей и лиц мне незнакомых. Я ощущала, что каждая пара глаз следит за моими движениями, следует за мной невидящими зрачками. «Быстрее! Быстрее!» Но коридор ширился, удлинялся, торопился сильнее меня. И вот я уже бежала на месте, задыхаясь и видя, как глаза на фотографиях и рисунках начинали плыть кровяными сгустками. Стоило мне обернуться на фото, как тут же закричала не своим голосом. У всех людей глаза оказались выжжены, а на их месте чернели дыры. Внезапный протяжный вой внутри лабиринта ударил по грудной клетке. Голоса, вопли и стоны смешивались в единый игул, который то нарастал, то вовсе исчезал. В блеске зеркал замелькали тени, то под копыт все громче, громче. «Просыпайся!» Поток света, вспышка и вновь распахнула глаза, подскакивая и валясь с дивана на пол в отдалении слыша жуткий и мрачный вой, походивший на скуление собаки. В то утро я услышала его впервые, хоть и не придала значения. В первые секунды рваной и глубоко дышала, опираясь руками о ковер. В груди бешено клокотала. Ощущение такое, будто находилось в самом сердце бури. Но это была не буря, это был страх. Казалось, что в какой-то момент сна я не могла дышать. Вновь ночной кошмар. Сколько же их? Все чаще и чаще. Воды. Пожалуйста, воды. Царила полная тишина в комнате. Только ветер свистел за окном. Неяркий солнечный свет проникал сквозь щели задернутых штор. С усилием поднялась, хватаясь за постель. Голос во сне, такой близкий, такой знакомый и такой реалистичный, в отличие от окружающего. Некоторое время комната плыла перед глазами, укачивала, будто сам мир хотел, чтобы я вновь закрыла глаза и погрузилась в сон. Вновь туда, к дереву или в лабиринт. «О боги, те лица!» Тяжело сглотнула, запуская руку в волосы и ощупывая свою голову. Выпила вчера немного. Надеялась, если усну под утро, то кошмаров не будет. Ошиблась. На дрожащих ногах вышла из спальни. Придерживаясь за стенки и перила, спустилась вниз, в гостиную, где чинно пила чай Елизавета Платоновна. Свет лился из больших окон в помещение. Монотонно тикали часы. Мое сердце стучало гораздо громче и быстрее. Воды. «Что это с тобой?» Обеспокоенно спросила бабушка, увидев мое бледное лицо и покрасневшие глаза. «Сон», — ответила я, усаживаясь в кресло и тяжело дыша. «Ничего страшного, просто дурной сон а а а Протянула она недоверчиво. «Ясно. но тогда давай чаю. Успокоит нервы и вернет тебе румяный вид». Елизавета Платоновна сама налила чай в тончающую фарфоровую чашку, взглянув на меня в легком волнении из-под бровей. «А что снилось, дорогая?» Я покачала головой, не желая вновь возвращаться к увиденному, но слова сами полились. Беспорядочно, сумбурно, сквозь слёзы. Бабушка, взяв меня за руки, сочувственно кивала, слушая обрывчатое воспоминание. Затем припомнила, как дед в молодости просыпался от дурных снов и часто приговаривал, что сны ему Мара портит. Да и неудивительно, он многое в жизни объяснял вмешательством сверхъестественных существ. Даже смотрителя городской библиотеки считал облачённый в человеческое обличие гигантской птицей. Он и мне пытался привить своё мировоззрение, мол, всякому ещё оправдание в сверхъестественных силах. «Давно ли тебе, Анна, сны такие снятся?» Как бы невзначай спросила Елизавета Платоновна. «Не знаю, вроде давно. Отчётливо примерно год помню. Наверное. Пожала плечами, дотрагиваясь до камня на цепочке. прикосновение к нему, будто успокаивали. Бабушка отдала мне подвеску в день четырнадцатилетия со словами. «Матушка просила передать в этот срок». Оникс в серебряном обрамлении. Даже спустя столько времени я не могла понять. И дед, и бабушка относились к ней, сбежавшие от мужа их сына, с искренним теплом и благоговением. Я тяжело продолжила, вздохнув. Но раньше снились нечасто. Иной раз в несколько месяцев. А последние недели почти каждую ночь. Немного помолчала. И каждый раз один и тот же голос вырывает из сна. А иногда я вижу лицо. Незнакомое, но знакомое. По-другому не скажешь. И голос знакомый, и лицо знакомое. Но вот вспомнить человека не могу. Из памяти образ сна стирается быстро. «Мне вообще кажется, что я постоянно что-то забываю», добавила Тиша. Золотистый чай источал аромат бергамота и каких-то цитрусов. В хрустальной вазочке лежали аппетитные профитроли со взбитыми сливками. Слишком идеальны. На долю секунды почудилось, что я все еще в дреме. «Дед твой многое мне рассказывал в свое время. Да только за правду не все слова его было легко принять». Начала бабушка не сразу. «Это видимо и масон о твоей судьбе. О тебе и о тех, кто рядом с тобой». «Опять говорите загадками». от чего же загадками?» Говаривают. «Деревья к переменам приятным снятся. К завершению дел начат. Елизавета Платоновна, голос которой неестественно задрожал, махнула рукой. «А не слушай меня, дуру старую! Полагаю, вы с отцом сможете подготовить ваше научно-исследовательское собрание!» Она одобрительно улыбнулась. «Для сомневающейся в обратной стороне мира слишком ты, деточка, мнительна и насторожена, Не ищи в ночных грезах смысла!» «Сомневающийся. Лучшее описание и не придумать». Просила бабушку раскидывать карты. Носила кулон сониксом, да мешочек с травами, что должны отгонять нечисть и людей со злыми помыслами. В тот же миг посмеивалась со спиритических сеансов, не искала во всех происходящих событиях руку свыше. Молилась редко и неумела. Пожалуй, если бы меня не начали мучить настолько реалистичные сны, я бы относилась к обратному миру исключительно с научной точки зрения. Отсутствие дома своего сына Елизавета Платоновна будто не замечала, а все мои вопросы скользили мимо ее внимания. Удивительным было и то, что я и сама как-то спокойно реагировала. В секунду, когда к сердцу подкрадывалось волнение, Происходил странный выплеск тепла между ключицами, и мысли меняли вектор движения. И на душе становилось легко. Не успели мы с бабушкой допить чай, как в гостиную спустилась гувернантка, забывшая по какой-то неимоверной случайности передать нам утром письмо. Мол, Григорий Павлович забегал поздно вечером, да так спешил, что не стал задерживаться, а она совсем забегалась да замоталась в письме лишь пара строк. «Не беспокойтесь! Выпал шанс, который я не мог упустить. Скоро расскажу в подробностях. Вероятно, мне удастся сделать прорыв». Елизавета Платоновна, привыкшая к импульсивности и авантюризму собственного дитя, только и пожала плечами. С другой стороны, не мог же он в самом деле вот так безмолвно и в спешке покинуть дом если не имел на то никаких оснований. «А что тут сделаешь?» вздохнула бабушка. «Если уж он на что решился, то непременно это сделает. Он у меня всегда был каким-то... не таким, как все. А теперь... Ну что ж, он все-таки взрослый мальчик. Если ему хочется, пусть». Тем более что кто бы ни говорил а это все очень интересно следует по стопам отца недаром же карты говорили, что знание постигнет которое павел игнатьевич упокой господь его душу добыть не смог анна григорьевна Гувернантка обернулась ко мне григорий павлович также просил передать что стопка книг оставленная у него в кабинете должна сегодня быть отдана обратно в библиотеку. Он настоятельно просил, чтобы именно вы это сделали. Сказал, что смотритель будет вас ожидать, а из моих рук книг не примет. Григорий Павлович в подтверждение мне записку оставил, но найти ее не могу». «Ох!» Девушка всплеснула руками, искренне переживая. «Я сегодня такая невнимательная!» «Бардак в голове!» «Успокойся, Рута! Всякое бывает!» Добродушно проворковала Елизавета Платоновна. «Анни сегодня не повредит прогуляться и подышать свежим воздухом. Да и ты пойди отдохни, совсем уж замаялась. Давайте-давайте, и я от вас отдохну!»